Глава шестьдесят шестая На следующий день Эрика приехала в морг, располагавшийся в Пенже. Ей показалось, что сегодня здесь холоднее, чем обычно, и флуоресцентные лампы слепят сильнее. Их яркий свет орезал глаза. Аманда Бейкер и Крофорд лежали рядом на двух секционных столах из нержавейки, и стоило Эрике увидеть их двух сотрудников полиции, на нее нахлынули воспоминания, которые она предпочла бы забыть. Ее муж Марк и еще четверо полицейских, погибшие в тот роковой день. Она прерывисто вздохнула, осознав, что Айзек обращается к ней. «Знаешь, что настораживает меня в их гибели? Тот, кто отправил их на тот свет, сделал весьма неубедительную попытку обставить их смерть как самоубийство». «Ты не думаешь, что Крофорд покончил с собой?» — уточнила Эрика. «Нет, не думаю». Айзек сначала подошел к команде и осторожно откинул белую простыню, укрывавшую ее тело. Она лежала на животе, а лицом к Эрике, щекой прижимаясь к металлу. Длинные седые волосы были зачесаны на одну сторону и перекинуты через другое плечо, открывая ее шею с ядреным рубцом и кровоподтеками. Эрика до сих пор пребывала в шоке, ведь еще несколько дней назад она общалась с Амантой. Такое повреждение кожного покрова «Образуется в результате удавления петлей», — объяснял Айзак. «Веревка глубоко врезается в шею, оставляя на коже характерную четко выраженную борозду». Рукой в перчатке он показал на багровый рубец, опоясывавший шею. «Но посмотри вот сюда. В дополнение к борозде есть маленькие округлые кровоподтеки на задней части шеи. Мне это говорит о том, что петлю накинули через голову и стали затягивать, а она боролась или сопротивлялась». Узел петли во время борьбы перемещался, образуя вот это кольцо рубцов. Также обрати внимание на синяк на середине спины. Эрика увидела темное пятно продолговатой формы. Этот ушиб мог появиться, когда ее столкнули с лестницы. Шея сломана, а значит, вероятно, она слетела с верхней ступеньки, при этом веревка натянулась и произошел разрыв хрящей. «Не исключено, что она оказала сопротивление нападавшему. Мне удалось взять образцы кожи из-под ногтей. Они отправлены в лабораторию». «Она без боя не сдавалась», — промолвила Эрика. Помедлив, Айзек перешел к другому столу с телом Крофорда. Тот лежал на спине. Волосы его были зачесаны назад, лоб открыт, и если б не бледно-желтушный тон кожи, можно было бы подумать, что он спит». Айзак откинул на нем простыню с боков, обнажив руки Крофорда, потом взглянул на Эрику и увидел, что по ее лицу текут слезы. «Можно продолжить? «Да». Эрика взяла салфетку и промокнула глаза. «Печально, когда это один из наших. А тут сразу двое. Может, прервемся?» «Нет, я в порядке». Проглотив слезы, Эрика усилием боли заставила себя успокоиться. «Ладно, тогда идем дальше». Если посмотреть на руки, мы увидим два длинных разреза по одному на каждом предплечье. Оба длиной около 30 сантиметров, вертикальные, доходят до середины руки, а не горизонтальные на запястьях. Каждый разрез повредил лучевую артерию, основную артерию, что снабжает кровью предплечье и кисть. Это было сделано опасной бритвой, той, что издавна повсеместно использовали в парикмахерских. Эрика поморщилась при виде двух длинных разрезов на руках Крофорда, которые теперь были аккуратно зашиты. Глубина и длина этих разрезов вызвали катастрофически стремительную кровопотерю. В его крови также обнаружено высокое содержание алкоголя и следы кокаина. Да, мы нашли небольшое количество кокаина в его квартире. «Айзек, вот как раз он, на мой взгляд, был в большей степени склонен к суициду, чем Аманда», Последние дни на работе был сам не свой, как на иголках. Я не знала, что он, оказывается, переживал тяжелый бракоразводный процесс. Предполагалось, что детей у него, их двое, отдадут на попечение жены. По ее словам, он был в депрессии. «Он не вскрывал себе вены», — сказал Эйзек. «Из чего ты это заключил? Опасная бритва с открытым лезвием лежала на раковине. Ее вытерли начисто. Мы вообще не нашли на ней отпечатков». «Сам бы он явно этого сделать не мог, да?» — спросила Эрика. «Мог бы». Но при вскрытии лучевых артерий на руках кровь из него лилась потоком. Эрика снова закрыла глаза, вспоминая место происшествия, забрызганную кровью белую плитку в ванной. Ему пришлось бы использовать тряпку либо салфетку, чтобы вытереть бритву, а потом положить ее на край раковины. Но в ванной мы не нашли ни окровавленной тряпки, ни салфетки. Кровопускание происходило в ванне. Кровью окрашена вода и забрызгана плитка вокруг нее. Раковина, не считая маленькой капельки, на ней была чистой. Убийца хотел обставить его смерть как суицид. Эрика посмотрела на два тела, лежавшие рядом. Перед тем, как их убили, они обсуждали дело Джессики Коллинз. Аманда Бейкер что-то нашла. То ли убийцу вычислила, то ли обнаружила какое-то новое доказательство. Она попыталась связаться со мной. сказала Эрика. И это было в ту самую ночь, когда кто-то проник в твой дом. Да, думаю, это приходили по мою душу.